Поле за речкой тоновой крутые берега которой до сих пор хранили следы рачьих нор, действительно было плоским, как аэродром. Судя по жалкому состоянию растительности и многочисленным коровьим лепёшкам, здесь ещё совсем недавно пасся скот. Посреди поля сидел человек и строгал палочку. Завидев приближающихся велосипедистов, он встал и дружески помахал с дёрнутым с головы чёрным колпаком. «Рога у твоего братца, как у племенного бычка!» Я же говорю, что давно он у них. Ты меня лучше здесь подожди, а я выясню, что к чему». Братья перекинулись всего парой слов, после чего велосипедист повернул назад, а пеший побежал к опушке ближайшего леска. «Сейчас твой приятель будет здесь», – сказал рысак, соскакивая с велосипеда. «Он мне не приятель. С ним даже тамбовский волк не стал бы компанию водить». Потому что волк скотину только с голодухи режет. Если ему кто-то и приятель, так это хорёк. Уж что то когда в курятник ворвётся, всех кур передавит. Хотя ему самому и одной много. – Стало быть, враг он тебе? – Ещё какой. – Зачем же тогда стрелку накидывать? – А дурачить меня хочет. А я его списать в расход. – Драться будете? «Будем. Ты мне в спину не ударишь?» «С чего бы это?» «Из-за брата. Братья у людей есть, а у рогатых только папаша. Один на всех. Отрёкся брат от меня давно. Вон они чешут». Из-за леса показались два бегущих человека. Один, в котором зяблик вскоре узнал о ламиха, всё больше и больше опережал другого Это означало, что в преддверии столь ответственной встречи предводитель Агилов подкрепился изрядной порцией бдалаха. «Дело пахнет швыром», — пробормотал про себя зяблик. «Что?» «О боже!» — зяблик закатил глаза. «Неприятностями пахнет! Простых слов, блин, не понимаешь!» Они сошлись вчетвером посреди поля и братья сразу же отвалили в сторону, чтобы не мешать разговору бугров. А они этот разговор все не начинали, а только молча буравили друг друга гляделками, словно испытывая на душевную стойкость что вылупился поинтересовался ламик с недоброй усмешкой съесть меня хочешь тебя бы и шакал есть не стал упыри рогатой Ты малолеток тянул, а потом их запеживал, «До сих пор в толк взять не могу, почему тебя блатари в зоне не опустили?» «По больным мозолям топчешься?» — ухмылка продолжала бродить по лицу ламиха. «На конфликт нарываешься?» «А если и так?» «Пойми, Керри, я тебе нужен больше, чем ты мне. Через час-другой тебя все равно сволокут крюком в какую-нибудь яму. Крышка вас всех ожидает». С сегодняшнего дня и навеки веки вечные повсюду устанавливается власть сынов Кайна. Все, кого вы сюда пригнали, уже обречены. И иных сил у вас нет. Поезд отходит, но одно место по старой дружбе я тебе могу уступить. И даже не в тамбуре, а в первом классе. За что такая милость, скажи, пожалуйста? Зяблик решил тянуть резину до последнего, надеясь, что действие бдалаха со временем ослабнет. Тебе этот баран Кастильский мою помиловку передал? Допустим. Там все дела мои к тебе аккуратно изложены. Дорожку в Эдем ищешь? Не помешало бы, пока мы другой не протопали. Зря стараетесь. Нет уже в этом мире дорожки в Эдем. Зато в другом есть. С варнаками вы вроде договорились. По этой дорожке и пустишь нас. Не для всех это дорожка. Интересно, почему? А почему свинью в приличный дом не пускают? А почему людоеда за общий стол не садят? Не для вас Эдем предназначен. Ну, конечно. Слова зяблика весьма развеселили Ламиха. Он для фраеров зачуханных предназначен. Для чурок тупорылых, для обезьян вшивых. Опять светлое будущее будете строить. Это уже не твое дело. Нет, подожди. Мы кто, по-твоему? Фуфло малохольное. Будем стоять и хлопать гляделками, пока вы в Эдем линяете? Как же, пустим мы вас туда. Если и уйдете, то только в деревянные тулупы завернувшись. Ну ладно. Допустим даже, что вы возьмете вверх. Хотя это еще вилами по воде писано. А дальше что? Помнишь ту месорубку возле чёрного яйца, где наш товарищ Тепняк погиб? Помню. Чудом вы тогда от нас ушли. Так вот, скоро что-то похожее везде будет. Уже погибла Киркопия, Хохма из Волок, степь на очереди. Земля оживает. Камень, песок, вода. Через пару лет о родилюцком и воспоминании не останется. Только те уцелеют, кто в Эдеме успел корни пустить. Кто это тебе наплёл такое? А ты сам разве не видишь? Бред это твой, глюки. Много политуры в зоне локал. Или сказкам этого проклятого Дона Будатеуса веришь? Он мастер всякую чепуху клеить. В это время братья, вполне мирно судачившие о чём-то, скачали и как дикие звери вцепились друг в друга. Аггил оказался ловчей или просто безжалостнее. Уже спустя несколько секунд Рысак рухнул на четвереньки, а брат, нагнувшись вперёд, всадил ему между лопаток нож. Зяблик до этого, пребывавший в крайне взвинченном состоянии, окончательно утратил контроль над собой и, выхватив пистолет, дважды подряд выстрелил в Аггила. Было хорошо видно, как дёргается его голова от удара в пуль и как от неё что-то отлетает. Не то брызги крови, не то частицы мозга». Отрезвило зяблика прикосновение холодного металла к собственному виску. «Спрячь пушку, иначе чан разнесу», сказал Ламех, продолжая тыкать пистолетным стволом в голову зяблика. «Ты разве забыл, что для нас братоубийство, как для христиан святое причастие? Сам-то небось поимел когда-то удовольствие. Зачем же другим мешать?» «Дешевки вы фальцованные!» Пробормотал зяблик, пряча свой пистолет за пояс. Кровососы! А ты, как я погляжу, воровской закон стал забывать. На сходниках авторитетом ругаться не полагается. Давно ли ты авторитетом заделался? С детства. С тех пор, когда в зону для малолеток загремел и первый в своей жизни суку порезал. Только мы сюда собрались не для уточнений фактов моей биографии, а для серьёзного дела. Издали донёс глухой гул. Словно где-то за лесом разразилась гроза. Первый со времён Великого Затмения. Зяблик непризвольно вздрогнул. Поскольку артиллерии не обладала ни одна из противоборствующих сторон, канонады он никак не ожидал. Зато Ламех, как будто бы давно предполагавший услышать нечто подобное, приложил ладонь к уху. «Началось», — сказал он с удовлетворением. «Это тебе первый звонок». Степняки попёрли в атаку, да нарвались на минное поле. Сейчас их потроха летят во все стороны, а души пачками возносятся в басурманский рай. «Чего ты мелешь? Откуда там мина взялись?» Зяблик чувствовал себя сейчас как боксер, все удары которого проходят мимо цели. «Я вчера сам каждую кочку проверил!» «Вчера не было, а сегодня есть!» «Вы же, дураки, охрану выставить побоялись!» «Не захотели свои планы раньше времени раскрывать!» «Вот и нарвались!» Грохот продолжался еще минут пять. И жутко было даже подумать, сколько степняков нашли свой конец на пересохшем болоте некогда принадлежавшим торфозаводу комсомолец. Не желая выдавать своих истинных чувств, Зяблик с напускным спокойствием произнес. «У вас отродясь только мин не было, чтобы степняков сегодня остановить. Они сюда всем гамзом пришли, вплоть до последнего человека». «Случается такое. Был народ и нет его. Ломают потом головы книжные черви, Грохот как будто бы стал стихать, зато в той стороне словно кузнечики застрекотали. Кто через минное поле прорвался, напоролся на пулеметы, тоже доля незавидная. На что вам остается надеяться? На рвань Талашевскую? На свинопасов в севалапах, На анархию сопливую? Им от старинок до места боя не меньше часа топать. На разбор шапок попадут, если вообще доберутся. Вы-то думали, что мы все свои силы в лесу схоронили. Вот-то еще раз на туфту купились. По собственной крови ваша рать будет шлепать. Там под каждым кустиком, в каждой яме, за каждым деревом засада таится. Человека по 2-3 в одном месте. Но когда они всем скопом навалятся, от вас только клочья полетят. Пока эти горе-вояки до леса доберутся, не мы, а они в мешке окажутся. Останется нам только этот мешок завязать, да в подходящее место сунуть. Или в костёр, или в омут».